Настроение внутри кареты стояло мрачнее некуда. Зена сидела, свесив голову, и даже Уэйн не мог подобрать правильного слова. У нее остался один выбор – убить принца и не допустить союза Натра и Каварина. Это также дало бы ей время придумать план на случай непредвиденных обстоятельств, а ведь они оба сейчас находились в закрытом пространстве, где их никто не видел, а лучшего шанса не придумаешь. Но Зена не собиралась им воспользоваться, Отчаяние – это слово, но идеально описывающее ее состояние. «Похоже, я на миг поверила, что мечта может сбыться», – медленно заговорила она. «Думала, если показать миру несправедливость, попросить помощи, то кто-то откликнется. Я была так наивна. Что правда, то правда». Всё сложилось бы иначе, если бы сопротивление раньше обратилось к другим странам. А Возвращение столицы стало бы хорошим подспорьем. Если бы только они были решительней, если бы только они знали, чем все вернется. Они много раз могли все исправить, но в итоге не изменили ничего. Я сам в не меньшем замешательстве. Подумать только: святейшийся нот в сборище проходимцев. Да, слов нет. Особенно Кардмелия. Ты знала, что ей на самом деле около 60? Пустые глаза Зена на лоб полезли. Я думала, ей где-то 30. Как и я. Даже любопытно, это имя по наследству передается. Или у нее маскировка под стать фламейцу. В обоих случаях она чудовище. Мой отец был круглым. Внезапно вы окликнули с улицы. Вашего высочество, я нашел вас!» М, «М? Остановись!» Карита со скрипом встала. Принц выглянул в окно и обнаружил реклама «Ваше высочество, рад видеть вас в добром здравии!» «Как и я тебя. Уже спешишь обратно?» «Да, осталось только составить отчет. Чудно запрыгивай, как прикажете». «С вашего позволения». Роклам забрался внутрь, и экипаж снова тронулся. «Есть что-нибудь интересное?» «Я до конца не уверен, но госпожа ним раскрыла жизненно важную информацию. Прекрасно. Обсудим в особняке». Роклам поклонился и заметил Зена. Она сидела словно в воду опущенную. Долго гадать, как прошли встречи, не приходилось. «Кстати, а что за книга у тебя в руках?» Поинтересовался Лейн, указав на торчащие из кожаной сумки переплет. «Я по пути заглянул в книжную лавку и по совету вашего высочества приобрел священное писание Леветии, чтобы побольше узнать об этой религии. Правильное решение. О, неужели я вижу вторую? Мне настоятельно рекомендовали эту книгу. Говорят, она пользуется успехом у дворя на купцов, вот и взял ее из любопытства и прихоти. Она называется «Гордость императорского двора» или «Выкинь». Как прика... Что?» Оборвался реклам на полусловие, Когда до него дошел смысл, сказанного Уэйном, он даже пару раз моргнул. «Я сделаю, как вы велите, ваше высочество, но...» Капитан безоговорочно предан принцу, и иного выбора, кроме как выполнить приказ, у него нет. Но в то же время реклам знал, принц не из тех, кто без причины станет с презрением относиться к книгам. «Не возражаете, если я спрошу, почему?» «Потому что я ее написал». От услышанного мужчина проглотил язык. «Точнее, черновик набросал я, а искусный писатель из фламийцев завершил дело». «Мы сдали ее на Западе еще до моего отъезда на учебу в Империю. Но разве не обязан я, как ваш подданный, прочесть Не «Незачем», — отрезал Уэйн. «Вкратце там говорится о верности дворянам, о рыцарях, служащих господину всем сердцем и душой. Они должны любить песни и танцы, писать стихи, преуспевать в делах амурных и шиком проводить время. Жестокость осуждается, а бедность даже во спасение порицается». Он ухмыльнулся. «Что думаешь об этом идеале аристократа?» Так и сияет благородством. Ты все правильно понял, оскалился принц. Конега утверждает, что дворяне прекрасны по праву рождения и поощряет их ленность и бездействие. Вот и ей приняли тепло. Но есть один подвох деньги. Деньги? Бедность, порог, бережливость грех. Конега побуждает знать жить на широкую ногу, не считаясь расходами. Презираются бюджеты, не одобряется ведение смет, и читатель проникается этими ценностями. Но разве такое возможно? Не совсем на вопросах веры люди не размениваются по мелочам и не выбирают, в какую часть книги верить, а в какую нет. Большинство читателей имперского двора найдут в ней себя. Но признать, что автор ошибается в вопросе финансов, а значит и во всем остальном, значит признать, что они живут неправильно. Этого люди, конечно, никогда не сделают. Начнем с того, что бухгалтерия – наука скучная. В книге говорится, что носители голубой крови не обязаны отягощать себя ее изучением. Это ложь, но люди охотно верят. Вода всегда найдет себе дорогу. Роклам что-то прокряхтел. Уэйн прав, но его это до конца пока не убедило. Остался главный вопрос. Ваше Высочество, я понял, что вы хотите донести, но зачем распространять эту книгу на Западе? Разве не очевидно? Парень расплылся в зловещей улыбки. Чтобы Запад прогнил с ног до головы. Роклам замер в ступоре. Обыкновенно милостивый принц источал дьявольское коварство. «Дабы работа велась с должным усердием, необходимы три вещи. Вознаграждение соразмерное труду, высокая репутация ремесла и суровость наказания за оплошность». Уэйн поочередно поднял три пальца. Бухгалтер обязан быть образцом порядочности и надёжности, соблазн обмануть на такой должности очень велик. А в книге я над этим насмехался. «Если труд не оценится, то и платить не станут, и репутация полетит на дно. Как думаешь, чем это грозит? Никто не захочет работать. В яблочко». «По своей природе дворяне, наоборот, должны сами взять на себя управление финансами, но книга осуждает эту инициативу. Стало быть, они скинут учёт на кого-то другого, и единственные, кто возьмутся за сие уже неблагодарное дело, и люди без статуса и амбиций». Удивление на лице Раклома говорил, что он понял, куда ведёт принц. «От таких проходимцев не стоит ожидать стойкости и верности делу», — продолжал тот. «Лишь жажду наживы бесчастными путями, мошенничество будет расти». А вместе с ним презрение знати к казначеям и счетоводам и их наказаний. Числа настоящих мастеров только уменьшится. В итоге благородные сословия не будут знать, что происходит с их собственной казной, семьи дворян начнут разоряться одна за другой, чтобы не оказаться на улице, аристократы примутся сдирать налоги. Страшаясь поборов, все купцы разъедутся, в городах вспыхнут голодные бунты, а к тому времени у власти мущих не найдется денег, чтобы содержать хоть какую-то армию. Едва ли ему удастся отстоять фамильный дом от озлобленных горожан. «Честно, я даже не знаю, если от книги хоть какой-то толк», — беззаботно добавил Уэйн. «Правда? Это всего лишь книга. Она снискала какую-то популярность, но, пожалуй, скоро забудется. Поживем, увидим. И вы не против? Этот план, конечно, возымел наибольший успех, но у меня и другие тузы в рукаве есть. Не сработает. займемся чем-нибудь другим», — рассмеялся принц. Раклам не в силах был унять дрожь. Уэйн написал эту книгу до учебы в Империи, то есть идея и разработка плана принадлежала сущему отроку. «Теперь-то ты понял, почему не стоит ее читать?» «Да, но я не могу выкнуть книгу, написанную вашим высочеством. Клянусь не открывать ее, но прошу прощения за дерзость желания оставить ее при себе». Уэйн задумался, книги очень дорогие, и человеку тяжело взять и выкинуть ее. «Ладно, будь по-твоему, если хочешь, можешь почитать». Но не воспринимай близко к сердцу. Огромное вам спасибо. Роклам глубоко поклонился и заметил, как Зена с ужасом смотрела на принца. Он не знал, что она точно так же смотрела на иерархов святейшего Синода. Не ним ждала Уэйна, как в прошлый раз. Зена сказала, что хочет побыть одна, так что они собрались втроём. Хм, говорите, тайная встреча Леверта и Галаньеха. Мы не смогли дослушать их разговор и до конца не уверены, но их цель Я. Мертвый. «Закончил Уэйн?» «Да». Леверт всегда выступал за войну с Натрой, и со смертью кронпринца они гарантированно схлестнутся в битве. «А еще из-за маленького особняка мы не можем собрать всю охрану», добавил Роклам. «Голаньях проводил нас сюда. Он точно здесь замешан». Очевидно, он стремился раздробить стражу Уэйна и сделать его беззащитным. И именно Голаньях перед отправкой настаивал на сокращении числа слуг. Последуя принц просьбе, быть ему зарытым в том самом лесу. Он использует леверта, отвлекая этого от края Ардалоса, что постепенно теряет власть. Держу пари Голаньях, вздумал вернуть себе рудник. Он управлял им, когда прииск принадлежал еще Мардену. Согласилась Ниним. С его знаниями дело почти в шляпе. Принц вздохнул. Голаньях славный малый. Я бы принял его на службу, предложил он свои услуги Натри. Правда? Куда проще управлять умными и лишенными моральных устоев, чем умными и ставящими честь превыше всего. Нини и Мараклом переглянулись. «В общем, теперь мне известно, откуда нарисовался Ливерт. Перейдем к Кардалосу. сменил тему Уэйн. «Я уже выяснил, что король держит свой авторитет, цепляясь за происхождение. Но он зашел слишком далеко. Народ отворачивается от государя. Захват Золотой Шахты стал бы для него пресловутой маленькой победоносной войной, что вернуло бы к нему расположение подданных. Избегая осуждения Святейшим Синодом, король с им Золотые Горы и ждал, когда Марден развяжет с нами войну. А потом, когда он проиграет... Ардалос под шумак бы захватил прииск, но шахта досталась нам, и все пошло прахом». Ни ним сложила руки. «Мардан сам был не богаче нас, а мы, захватив Рудник, доставили ардалосу еще больше проблем». «Но если он уйдет из Мардена, то потеряет еще больше». Пробормотал Раклам. Уэйн кивнул. «Прибавьте сверху сопротивление. Жертвы и расходы растут, а пользы не видать. А тут еще и Святейший Синод капает на мозги за неуполнение своих обязанностей». «Вот старик и потянул ко мне ручонки». Юноша указал на себя пальцем. «Рекомендации в иерархии он желает сделать меня должником и перетянуть на свою сторону». По завершении встречи король наверняка бы выторговал золото почти за даром и вышел сухим из воды. «Вот и все, что мы имеем. Можно остаться с Ардалосом и стать Иерархом, или для вида связаться с ним, а на деле обедниться с Грюером. А можно все бросить и вернуться домой. Вопрос, какая из игр стоит свеч. Уэйн все глубже погружался в мысли, когда раздался стук в дверь. Прошу прощения! В проеме показалась Зена. Никто не ожидал ее увидеть. На ней лица не было, когда девушка уходила к себе. Но сейчас глаза горели решимостью. Она встала на колено перед принцем. Ваше Высочество, позвольте попросить вас об одолжении. На каком же? Смеренно прошу взять меня с собой на аудиенцию, с Его Величеством Мардала сам. Вейн догадывался, что она попросит об этом, а потому на его лице места удивлению не нашлось. «Ты же понимаешь, какая ситуация оказалась?» «Да. Я не могу рассчитывать на помощь Святейшего Синода, а союз между Натро и Каварином близок как никогда. Жизнь Армии освобождения висит на волоске. Тогда ты знаешь, что мне брать тебя с собой не стоит. Иначе смерть Ордалоса повесит на моё имя». Единственный шанс для Мардона убить короля и воспользоваться хаосом при контрнаступлении. Все не так», — ответила Зана. «У меня нет намерения убивать его величество». «Вот как? Тогда зачем тебе со мной идти? Чтобы заключить союз между Армией Освобождения и Натрой?» Все мигом остолбинили. «И с чего бы Натри объединяться с вами?» «Откуда мне знать?» Выкрикнула Зена. Ее слова смутили Уэйна, однако та продолжила, как ни в чем не бывало. «Но мы найдем причину!» «Кансь истории только завтра. За это время я найду повод объединиться с нами!» «Воля сродни пожару». Ее полкие слова, безрассудство, за которым ничего не стояло. Уверенности Зена не занимать, это чувствовали все. «Отказываюсь». Но Уэйн не склонен поддаваться пустым словам. «Я восхищен твоим духом, но это не повод брать тебя с собой, нет смысла. А если прямо, я тебе не доверяю». Жестоко на сердце девушки не дало трещину. «Не верите? Есть ли хоть одна причина, по которой я должен передумать?» К несчастью, не располагаю чем-то столь удобным, однако...» зана перевела дыхание. «Не вы ли говорили ваше высочество, что доверие имеет ценность только потому, что существует предательство? Я прошу вас дать мне шанс!» Она сжала кулаки и смело смотрела вперед. Принц чуть помолчал, как вдруг на его лице блеснула небольшая улыбка. «Только пообещай, что не будешь тыкать железкой в короля. Лишь варварам дозволено обнажить мечи на приеме. «Обещаю». «Чудно. Пойдешь со мной». Лицо Зена просияло. Спасибо вам огромное! Рановато благодаришь. Я по-прежнему жду тот путь к будущему, который ты хочешь показать. Напомнил Уэйнсу с мешкой в глазах. Раклан, готовься выступать в королевский замок. Ненем, распорядись о защите с учетом вероятного нападения и удостоверься, что пути отхода готовы. Как прикажете, Ваше Высочество, двое подданных пошли исполнить свой долг. Вскоре Уэйн Роклан и Зена направлялись к Кардаласу. «Интересно, и как же все сложится?» Размышляла Ниним, вспоминая Зана и её огненный взор, пока готовила особняк к обороне. Сопротивление явно на ладан дышит. Раз она так говорит. Нужна веская причина, по которой Натра отказалась бы от союза с Каварином и присоединилась к Мардену. Ниним не верила, что Зана сможет сдержать обещание, но втайне надеялась. Она заинтересована во вхождении Уэйна в Светишие, ноты, как фламинго и как просто человек... «Ведь тогда он получит власть среди тех, кто притесняет ее народ». Было бы здорово, если бы это вдруг случилось, но... Девушка не стала ограничивать полет мыслей и даже пришла к совершенно безумным вещам, но никаких озарений ей не открылось. Причем она не только не могла думать о своих планах, но и перечить слово его высочества. «Похоже, мне остается лишь принять, что произойдет на встрече, что бы там ни было». нем ни ждала возвращения Уэйна ну и остальных.